Глава семнадцатая В машине банкира разговор вёлся примерно на ту же тему. Первое время Элеонора молчала, изредка поглядывая через зеркало заднего вида на дочь. Моника минут пять задумчиво смотрела в окно, улыбаясь иногда своим мыслям, затем вытащила из сумки планшет и включила его. «Моника!» Отец тоже заметил манипуляции дочери и усмехнулся. «Да ты у нас, оказывается, наркоманка!» Как ещё продержалась столько времени без социальных сетей? А зачем ей призрачные друзья, когда рядом был такой красавец? Элеонора подмигнула дочери, поймав её взгляд в зеркале. «Ну как тебе, Гизма?» «И не такой уж он и придурок, правда? С придурком вряд ли ты стала бы весь вечер кокетничать». И вовсе я не кокетничала. Пожала плечами Моника, что-то быстро набирая на клавиатуре. «Мы просто болтали. Но ты права, мамы. Сигизмунд дома отличается от Гизма в клубе. Оказалось, что у него есть мозги и чувство юмора, что тоже стало для меня приятной неожиданностью. Вот отлично. Не понимаю твоего энтузиазма, мама, рассеянно произнесла девушка, улыбаясь чему-то, увиденному на экране планшета. А что тут понимать? Улыбнулся Игорь Дмитриевич. Мать радуется, что потенциальный жених тебе понравился. Что за глупости? Какой ещё жених? Моника, не отрывая взгляда от планшета, небрежно махнула рукой. «Я не собираюсь пока замуж. Рано ещё?» «Ничего не рано!» элеонора опустила козырёк над ветровым стеклом и подправила помаду на губах. «В самый раз! Тебе остался год учёбы. Пора всерьёз задуматься о взрослой жизни, о семье. И Гизма Кульчицкий, на мой взгляд, идеальная для тебя партия. И собой хорош, и умён, и образование превосходное получил. И тебе понравился. Да и ты ему, судя по всему, тоже». «Погоди, мама». Девушка наконец оторвалась от планшета и нахмурилась. «Так это что, сегодня что-то типа смотрин было? Вы мне подходящую партию нашли?» «Ну да. А что тут такого? Ты же не думала, что твоим мужем может стать любой нищий безродный оборванец? Само собой, мы с отцом давно присматривали тебе, как ты сама выразилась, подходящую партию». «Напрасно». Криво усмехнулась Моника, снова возвращаясь к переписке с кем-то. «Прежде меня надо было спросить». «А зачем?» — пожала плечами мать. «Мы точно знаем, что сердце твое пока свободно, что ты ни с кем не встречаешься». «Точно знаете. Ну-ну». «Так, минуточку». И Леонора развернулась так, чтобы смотреть на дочь прямо, а не через зеркало. «А ну-ка, милочка, говори правду. У тебя что, бойфренд появился? Когда? Кто он? Из какой семьи? Почему молчала?» «Не бой, френд. Ненавижу это слово. Друг. Самый лучший в мире человек». «Ну и...» — нетерпеливо приподняла брови мать. «Что «ну и...»?» «Дальше рассказывай, кто он, откуда, ну, всё, о чём я спрашивала». «Не хочу». «То есть?» «Не хочу о нём рассказывать. Вы не поймёте». «Чего это мы не поймём? Как можно полюбить человека, ни разу с ним не встретившись а, -а, -а. Облегченно рассмеялась Элеонора, вновь удобно устраиваясь на сиденье. «Так это кто-то из этого твоего интернета? Фу ты, ерунда какая! А я уже почти напряглась, что мы Кульчицким скажем, если это вдруг действительно серьёзный вариант был бы. Серьёзнее некуда». Сухо обронила Моника, быстро набирая текст. «А Кульчицким своим сразу можете дать отворот-поворот. Не нужен мне гизма. И даже если бы у меня никого не было, всё равно не стала бы встречаться с этим парнем». «Почему же?» Вы ведь так славно общались. Ну да, общались. Он умеет поддерживать интересную беседу, но Моника подняла голову, оторвавшись от планшета, и вновь задумчиво посмотрела в тёмное окно. Только на этот раз улыбки на её губах не было. Ну что, что но? поторопила дочь Леонора. Понимаешь, мама, что-то в этом гизме есть такое, от чего у меня вдоль позвоночника мурашки бегут. Так это же замечательно, хохотнула женщина. Мам, Моника страдальчески поморщилась. Я не в этом смысле. Это трудно объяснить словами, но вокруг Кульчицкого-младшего словно чёрная тень. Энергетика у него такая, что как-то не по себе становится. Как будто на краю бездны стоишь и в колышащийся мрак заглядываешь, а оттуда холодом могильном несёт. «Ну ты даёшь, дочка!» расхохотался Игорь Дмитриевич. «Вот что значит филфак МГУ. Может, и книги писать начнешь, а? Мистику? Я помогу издать, если что». «Спасибо, не надо буркнула Моника, вновь утыкаясь в планшет. Больше они к этой теме не возвращались. Во всяком случае, до следующего дня, пока не банкира не позвонила Магдалена. Они с Элеонорой мило проболтали около получаса, делясь впечатлениями. Как их дети подходят друг к другу, а Гизма просто сходу влюбился в вашу девочку, а Моника такая кокетка скрытная, ничего напрямую не скажет. Думаю, не стоит со свадьбы затягивать. В июле у Гизма день рождения. Было бы славно совместить. Элеонора действительно посчитала слова дочери девичьим упрямством. И для неё стало настоящим шоком, когда Моника наотрез отказалась пойти с Гизмо в театр, на концерт, в кино, на пляж. Она не подходила к телефону, когда парень звонил на городской номер, сбрасывала его звонки с мобильного. Когда Гизма подкарауливал девушку где-нибудь в городе по наводке Элеоноры или приходил в гости к ним в дом по приглашению Элеоноры, Моника всегда вежливо здоровалась, а потом с милой улыбкой садилась в свою машину в городе, либо поднималась к себе в комнату дома. И делилась своими эмоциями и переживаниями самым близким ей человеком, с тем, кто понимал её лучше всех, с кем ей было интересно, без кого девушка начинала скучать уже через несколько часов после расставания, и кого она никогда не видела, ни одного фото, не говоря уже об общении по скайпу, Сарликина. Разумом Моника понимала, что под этим ником может скрываться кто угодно. И старик, и даже женщина. Но сердцем, душой она чувствовала, там, в неизвестном далеке, перед экраном сидит молодой мужчина. Парень. И этот парень любит её. Какой тут может быть Гизма? А Павел, узнав, за кого её родители пытаются выдать его Монику, напрягся. Он был наслышан от мамы Марфы о характере её воспитанника. Но даже если бы Гизма был нормальным парнем его союз с Моникой стал бы для Павла очень болезненным ударом. Потому что он всегда с самого младенчества интуитивно не любил мальчишку, забравшего у него половину любви мамы Марфы. Само собой, Павел и понятия не имел о том, как обстоят дела на самом деле. Он просто чувствовал. Мама Марфа любит того капризного сволочного пацана не меньше, чем его родного сына. А у пацана и так всего вдоволь. Он нормальный, даже красивый. Мама Марфа фотки показывала. Живёт среди людей, отец и мать у него есть, игрушек вдоволь, все его любят, дом роскошный, гулять может, где хочет и когда хочет. А у него, у Павла, есть только нора в горе, и мама Марфа, и всё. Так и маму Марфу наполовину себе забрал. Став старше, Павел перестал завидовать Сигизмунду, приняв реальность такой, какая она есть. Но когда Моника, его Моника, пусть и с юмором подхихикивая, описывала ему ухаживание Гизма за ней и заговор их родителей, Павлу смеяться не очень-то хотелось. Детские комплексы снова полезли наружу. А потом Моника вдруг пропала. Из социальных сетей пропало резко и неожиданно. И Павел решил, что девушка все же поддалась обаянию красавчика Гизма и, стесняясь этого, просто оборвала все прежние связи. Распрашивать маму Марфу он не стал. Зачем? Расковыривать свою душевную рану, выведывая подробности счастливой супружеской жизни Гизма и его Моники. В конце концов, все правильно. Он ведь урод, генетический отброс.